Глава одиннадцатая. Комната погрузилась в тишину. Умом Томас понимал, ему стоит переживать по поводу абсурдного замечания, будто теперь все усложняется, типа прежде было легко. Стоит бояться, ведь их мозгами манипулируют. И в то же время стало любопытно, что дальше, что скажет человек в белом. Предупреждение крысуна в одно ухо влетело и в другое вылетело. Выждав, казалось, целую вечность, мужчина сел. «Вы можете подумать, будто испытание всего лишь проверка способности к выживанию. Внешний лабиринт таковым и представляется, хотя, смею заверить, мы тестируем отнюдь неволю к жизни. Тест на живучесть — только часть эксперимента». Картины в целом вам не понять до самого завершения опытов. Солнечные вспышки уничтожили большую часть Земли. На планете свирепствует эпидемия, доселе неизвестной болезни, которую мы называем вспышка. Впервые за историю общества правительства всех стран, уцелевших держав, объединились. Совместными усилиями они создали порог группу по борьбе с новыми напастями. Вы — основная часть нашего эксперимента, и работать придется изо всех сил. Вынужден огорчить. Каждый из вас инфицирован. Крысун поднял руки, предупреждая волнение и шум среди глейдеров. «Тихо, тихо! Не надо волноваться! Вирус проявляет себя не сразу. Ему требуется время!» чтобы обосноваться в организме носителя. Про симптомы я расскажу. Однако в конце испытаний наградой станет лекарство, и вы не познаете э, разрушительного воздействия вспышки. Прошу учесть, лишь немногие могут позволить себе лечение. Рука Томаса взметнулась горлу, словно боль в нем была первым симптомом. Он вспомнил как женщина в автобусе рассказывала про болезнь. Вирус постепенно разрушает твой мозг, сводит с ума, лишает способности испытывать основные человеческие чувства. Сострадание, сопереживание. Вспышка превращала людей в животных. Вспомни о фашизах, которые ломились в окна спальни. Томас чуть не бросился в ванну. «Начисто вымыть руки и рот!» «Человек в белом прав! Во второй фазе работать придется изо всех сил!» «Довольно уроков истории и пустой траты времени!» — продолжил Крысун. «Мы вас знаем как облупленных! Не важно, что я говорю или что стоит за миссией порока! Вы будете стараться любой ценой выполнить свою задачу! В этом мы убедились!» Подчиняясь нам, вы спасаете себя, добудете лекарство, в котором отчаянно нуждаются многие люди. Минха застонал, и Томас, испугавшись, как бы друг не выдал очередной остроты, шикнул, прежде чем тот успел открыть рот. Крысун посмотрел на кучу бумаг в раскрытой папке, взял один листочек и, не читая, перевернул. «Вторая фаза», — сказал он, откашлившись, — «жаровня. Формально начинается завтра утром, в шесть часов. Вы войдете в эту комнату, и в стене позади меня вас будет ждать плоспер. На первый взгляд он представляет собой серую сверкающую стену. Вы все до единого должны пройти через него в течение пяти минут. Подытожу. Проход открывается в шесть утра». «Ровно на пять минут. Всем все ясно?» Томас, словно пригвожденный к месту, наблюдал за крысуном. Казалось, это не живой человек, а проекция видеозаписи. Тоже, наверное, чувствовали и прочие глейдеры. Никто не счел нужным отвечать на вопрос мужчины в белом. «А что такое, собственно, этот плоспер?» «Уверен». — Слуха вы не лишились, — произнес Крысун. — Так всем все ясно. Томас кивнул. Товарищи, сидевшие рядом, пробормотали что-то утвердительное. — Вот и славно. Крысун поднял еще листочек и перевернул. — Можем считать, что испытание жировня начинается. Правила очень просты. Найдите выход наружу и после... Двигайтесь строго на север, 100 миль. Если в течение двух недель достигнете убежища, можете считать испытание завершенным. Тогда и только тогда вы получите лекарство. Времени на вторую фазу отводится ровно две недели, с момента, как вы пройдете через плоспор. Останетесь здесь, в конце концов умрете. Томас ожидал, что комната... Взорвется шумом, протестами. Но нет, никто не проронил ни слова. У самого Томаса язык как будто высох и превратился в покрытый коростой пенек. Крысун резко захлопнул папку, еще больше смяв бумаги, убрал ее в стол, поднялся и, задвинув за собой стул, скрестил руки на груди. «На самом деле все просто», произнес он обыденным тоном, словно учил ребят пользоваться душем. «Правил нет, никаких инструкций, дается минимум припасов и никакой сторонней помощи. Минуете плоспер в указанное время, ищите выход на воздух и преодолеваете дорогу длиною в сто миль. Найдите убежище или умрете». Последнее слово вывело, наконец, ребят из ступора и на крысуна обрушился град вопросов. «Что за плоспер? Откуда у нас вспышка? Какие симптомы? Что искать в конце сотни миль? Что осталось повешенными?» Отвечать крысун и не думал. Он быстро переводил взгляд темных глаз с одного глейдера на другого. Наконец остановился на Томасе. Тот посмотрел на незнакомца в ответ с ненавистью. «С ненавистью к нему!» к пороку, ко всему миру Заткнитесь, шанки! прикрикнул на парней Минхо, и поток вопросов моментально прекратился. Только время теряете, эта морда все равно не ответит. Крысун сдержанно кивнул Минху, то ли благодаря, то ли признавая мудрость парнишки. Сотня миль строго на север, надеюсь вы справитесь! «Помните, вы все инфицированы. Мы вас заразили, чтобы дать стимул работать. В убежище вы гарантированно получите лекарство. Он развернулся и пошел к стене, словно намереваясь пройти сквозь неё. Но в последний миг остановился и, обернувшись, произнес. «Чуть не забыл. Жаров не избежать, не получится. Те, кто не пройдет, плоспер». С шести до пяти минут седьмого будут казнены э, не самым приятным способом. Советую попытать счастье во внешнем мире. Удачи всем. Сказав так, незнакомец пошел прямо на стену. Невидимый барьер заволокло туманом, а когда дымка рассеялась, Томас не увидел ничего. Ни мужчины, ни стола, ни стула. — Стоп, твою, налево! — прошептал Минхо. Глава двенадцатая И вновь глейдеры принялись беспорядочно сыпать вопросами. Томас решил поискать уединение в ванной. Правда, пошел он не в большую спальню, а в маленькую. Там сел и, прислонившись спиной к ванне, уставился в пол Благо, никто за ним следом не отправился. Желая обдумать ситуацию, Томас не знал, как и с чего начать. Висельники, вонь смерти и разложения — все исчезло в считанные минуты. Потом незнакомец в белом и мебель, закрытые непонятным барьером, пропали без следа. Но это не самое страшное. Побег из лабиринта подстроили. Однако неясно, кто стал марионетками порока и, вытащив глейдеров из комнаты создателей, посадил в автобус и привез сюда. Сознательно ли отправились на смерть спасатели и взаправду ли умерли? Крысун предупредил, нельзя верить своим глазам и разуму. Чему тогда вообще можно верить? И хуже всего была новость об инфекции, вспышке о том, что за лекарство предстоит побороться. Плотно зажмурившись, Томас потер лоб. У него забрали Терезу, оба они лишились семьи. Завтра начнется маразм под названием «Жаровня». Лабиринт по сравнению с ней — цветочки, а снаружи — шизы, психии Как с ними-то справиться? Что сказал бы Чак, будь он жив? Что-нибудь банальное, типа «Ну, мы попали». И не ошибся бы. Глейдеры, и правда, попали. Чака зарезали буквально пару дней назад. Умер он на руках у Тома. И еще легко отделался, как бы ужасно это ни звучало. Впереди, похоже, нечто пострашнее смерти от ножа. Мысли Томаса вернулись к татуировке на шее. «Чувак, ты посрать пошел и провалился!» Это сказал Минхо от дверного проема уборной. «Оставаться в столовке нет сил, все орут, гудят, как малые дети. Мы хотим то, мы хотим это!» Минхо подошел к Томасу и прислонился плечом к стене. «Ты че, типа мистер удачи — Слушай, все эти шанки не ссыкливее тебя. Завтра утром мы пройдем через... через что бы там ни было. И кто угодно, хоть до посинения, может орать, что типа он круче нас. Томас закатил глаза. — Я разве назвал кого-то с циклом Просто тишины хочется, и твой голос ее нарушает. Минха хихикнул. — Кланкорожий ты! «Вредничать не умеешь!» «Спасибо!» Томас чуть помолчал. «Плоспер!» «А?» «Та хрень, про которую Белый рассказывал, и через которую надо пройти завтра утром! Она называется Плоспер!» «О да! Сто пудов! Какая-нибудь дверь навороченная!» Томас поднял взгляд на Минхо. «И я так думаю, это нечто вроде обрыва!» Плоская и переносит куда-нибудь. Плоский переход. Гений ты наш, стебанутый!» Вошел Ньют. «Вы чего тут мышитесь?» Минха хлопнул Томаса по плечу. «Не мышимся мы, просто Томас ноет. Как все плохо и как он хочет к мамочке!» «Томми?» Без намека на веселье спросил Ньют. «Ты прошел через метаморфозу. И к тебе вернулись обрывки памяти». В голове что-нибудь сохранилось? Большая часть воспоминаний, пришедших после укуса Гривера, подернулась туманной пеленой. Не знаю, не могу представить внешний мир или как я помогал проектировать лабиринт. Что-то стало неясным, что-то снова забылось. Я видел пару странных снов, но от них ни тепло, ни холодно. Сменив тему, друзья заговорили о новостях, принесенных загадочным гостем, о солнечных вспышках и страшной болезни, о том, как ситуация переменилась теперь, когда стало известно, что глейдеров проверяют, проводят над ними эксперимент. Говорили о многом, не находя ответов, и голоса ребят полнились страхом перед вирусом, которым их якобы заразили. Наконец парни замолчали. «Да, подумать есть над чем», — произнес Ньют. «Мне понадобится помощь. Проследим, чтобы припасы до завтра никуда не делись. Что-то мне подсказывает, еда, ой, как пригодится!» Томас об этом даже не подумал. «Ты прав, народ еще обжирается!» Ньют покачал головой. «Нет, я оставил Фрайпана за старшего!» Этот Шанг поклоняется пище и, похоже, рад найти себе вотчину. Я другого боюсь. Парни запаникуют и все равно попытаются сожрать припасы». «Да ну, забей!» — сказал минху «До этого момента дожили достойные. Дураки умерли». Краем глаза Минхо посмотрел на Томаса, как бы давая понять, Чака с Терезой... Он в дураки не записывал. «Может и так», — согласился Ньют. «Надеюсь, ты прав. Только порядок все равно нужен. Как прежде. Как в сраном лабиринте. Последние несколько дней группа расклеилась. Все стонут, ноют. Никакой собранности. Никакого плана. Бесит». «Чего ты ждал?» — спросил Минху. «Чтобы все выстроились в шеренги». «Ать-два, упал, отжался? Мы заперты в трехкомнатной тюрьме!» Ньют захлопал в ладоши, будто слова Минхо обернулись комарами. «Хрен с ним! Я лишь говорил что завтра все переменится, и к новому надо быть готовыми!» Сколько болтовни! А Ньют так и не сумел четко высказать мнение. «К чему ты ведешь?» — спросил Томас. Ньют Молча посмотрел на него, затем на Минхо. «Завтра понадобится бесспорный лидер, чтобы никаких сомнений, кто командует!» «Долбануться! Такого кланка ты еще не изрекал!» — ответил Минхо. «Ты наш лидер, и мы это знаем! Все это знают!» Ньют твердо покачал головой. «Ты от голода про татухи забыл? Думаешь, они для красоты набиты?» Ну тебя, Еще скажи они что-то значит. Нам просто мозги крутят. Не отвечая, Ньют отогнул ворот пижамы Минхо. Томас не смотрел, поскольку и так знал, что татуировка Минхо назначала куратора Бегунов лидером. Дёрнув плечами, Минхо сбросил с себя руку Ньюта и выдал порцию ядовитых замечаний. Томас, впрочем, Его не слышал. Он отрешился, чувствуя, как быстро и болезненно колотится в груди сердце. Из головы не шел текст собственной татуировки. «Томаса должны убить».